Глава девятая. Соня позвонила тётке на Урал. Выяснилось, что бабуля ушла в лес, как делала обычно каждую весну и осень, и вернется где-то через месяц. Придется ждать», — резюмировала Соня. «Я буду звонить периодически тёте, спрашивать». «Очень тебя прошу», — выдохнула я. «Георгий, а ты сам как считаешь, почему попал в наш мир?» — спросила дотошная Соня Умага. Тот оторвался от пиццы и, тщательно переживав, сказал... Я читал, что призвать или притянуть к себе в другой мир могут только истинные половинки, если сильно захотят. Но судя по тому, кто из вас как готовит, скорее всего, Соня, ты и моя половинка. Потому что твои пиццы с огромным перевесом победили милины мяснульки. А еще она хотела накормить меня моллюсками, представляешь, и делала неприличные намеки. «Поверить не могу, что ты на меня жалуешься!» Ахнула я и громко брякнула на стол вилку с ножом. «А еще она мне подарила свои красные развратные трусы», добавил Герк и победоносно посмотрел на меня. «Все было совсем не так, Соня, не верь ему, он манипулятор, тот еще». «Я не манипу, мальтипу, не он, я декан целительского факультета Академии магии». Соня чуть под стол не падала от смеха, глядя на нашу перепалку. Мы с Гергом посмотрели друг на друга и проявили завидное взаимопонимание и единодушие. Он схватил веселящуюся Соню за руки, а я втыкала ей в волосы оставшиеся веточки многострадального укропа. Мы выпрямились, встали плечом к плечу и с удовольствием посмотрели на получившуюся картину. Рыжеватые волосы Сони были завязаны в хвостик, поэтому укроп замечательно держался в прическе. У подруги на макушке образовался эдакий зеленый куст. «Царица полей», — удовлетворенно сказала я. «Ага, морковка». — добавил Герг. «Мы с Соней прыснули, как говорится, у кого какая царица». «Хоть сфоткайте меня», — сказала подруга, протягивая телефон. Когда мы сели в комнате работать, а Георгий развалился на кровати, начав читать книжку про себя, пришел Фабио и свернулся розовым клубочком у меня на коленях. «А еще, Сонь, представляешь, у них в книжном мире нет котов совсем». «А собаки?» — спросила подруга у Герга. «Собаки есть, и я их очень люблю». Скажу без ложной скромности, я неплохой дрессировщик. Кстати, некоторым командам можно попробовать научить и крысу». Он кивнул на Фабио. «Я тебе попробую, и думать забудь о моем коте!» Очеканила я, включая ноутбук. «Собаки, кошки — это все хорошо, а у меня в детстве был хорек», с превосходством сказала Соня. «Кто-нибудь из вас держал хорька?» «Я только один раз на руках», — ответила я, клацая по клавишам. «И как? Сдох через день». «Напомни, пожалуйста, точно у тебя ведьм в роду нет?» Скептически поднял бровь Герг. Нет, это вон у Сони, а та животина болела. Герг, ты читать собирался? Вот и читай, нам работать надо, мрачно глядя на список задач, сказала я. Сонь, смотри, я вчера накидала пару вариантов. Что думаешь? Я сунула помощнице планшет с рисунками. Работа сдвинулась с мертвой точки. Оторвались от компьютеров мы поздней ночью. Я посмотрела на Герга и поймала его задумчивый взгляд. От неожиданного контакта меня бросило в жар. Пальцы скользнули по гладкой клавиатуре, набрав в документе полную несуразицу. Соня удивленно посмотрела на меня и, видимо, решила, что это от усталости. Подруга потянулась, зевнула и, бодро сказав, что разогреет оставшуюся пиццу, ушлепала на кухню. «Знаешь, ведь в этой книге что ты дала почитать?» Тихо сказал Герк и потряс телефоном. «Всё совершеннейшая правда. Только про меня там мало, в основном про брата». «Да, это история про него, про его любовь», — ответила я, понимая, что могу надо выговориться. Я даже и не знал, что на брата столько всего свалилось, когда наши родители погибли. Я был еще маленьким, и меня поглотило горе, но то, что пережил он. Герг покачал головой. Мне грустно, что он в то время был один. Ты же не знал, и ты был слишком мал, чтобы реально чем-то помочь. Я попыталась утешить Герга. Да, но прочитав эту книгу, я стал лучше понимать брата. И если я вернусь. Обязательно вернешься, перебила я Герга, желая поддержать. Ты так хочешь от меня избавиться? Печально ухмыльнулся Мак. «А может, мне здесь понравится, и я захочу остаться? Вдруг ты и впрямь, моя половинка? Мне показалось, что мы с тобой неплохо друг к другу подходим. Но если ты сомневаешься, я готов принести в жертву свою пупранную гордость и вновь тебя поцеловать». «С тобой просто невозможно разговаривать!» вспылила я и стукнула ладонью по столу. «У тебя что, все мысли ниже пояса?» «А как ты хотела, ты дала мне почитать книгу, в которой подробно расписывается, как мой брат занимается любовью со своей невестой». «Я не хотел этого знать», — жалобно сказал Герг. «И я мужчина, теперь мне хочется избавить один свой орган от страданий, на которые меня обрекла ты». Я задохнулась от возмущения. «Я обрекла? Да, в книге были постельные сцены, но я аж не виновата в этом». Неизвестно, чем бы закончилась наша перепалка, но в комнату вернулась Соня. В ее руках был противень с распространяющей сырно-мясной запах пиццей. «Сонечка, душа моя, только ты меня понимаешь!» Вскочил с кровати под халим с королевской кровью и цапнул сразу два куска. «Вот, накоплю сил побольше и избавлю тебя от окуляров!» Герк указал куском пиццы на на очки. «Э, не надо!» — замахала руками Соня. «Мне они нравятся! и ношу их для красоты! Так-то зрение у меня хорошее. Герк перестал жевать, посмотрел на Соню и недоверчиво покачал головой. «Женщины — странные люди», — выдал глубокомысленное умозаключение он. «Потом они с Соней еще о чем-то говорили. Я же ела пиццу и думала про свадьбу Коростелева. Нам кровь из носу нужна была фишка». «О чем задумалась?» — спросила Соня, подойдя ко мне и заглянув через плечо в ноут. «О том, что без концепта мы сделали все, что могли. Нужна интересная идея для свадьбы, а ее нет». «Сделайте герцогскую свадьбу, да и все». Раздалось с кровати, где сыто лежало сиятельство. «Лучше свадьбы, чем у брата, я не видел. Я живой свидетель настоящей герцогской свадьбы. И у меня идеальная память. Могу рассказать, нарисовать, помочь, в общем». Сначала я скептически хмыкнула, но потом будто что-то щелкнуло в голове. «Соня, а это идея!» «Замки и прочая ерунда не подойдет, конечно, но... Только представь, гости заходят в первую локацию и попадают в средневековье. Декорации с камнем, свечи, скамейки резные, много цветов, аутентичность с герга. Сама церемония трогательная, нежная, и вести должен обязательно мужчина». «А чтобы были нереальные фотографии и гости не выбивались из общего антуража, при входе выдавать им атласные плащи нейтральных цветов», — подхватила Соня. «Мне нравится, это будет необычно», — похвалила помощницу я. «А вторая локация пусть будет классическая. Хрустали цветы, прочность бриллиантов и нежность череблосом. вопрос», — прервал нас Герк. Мила, я надеюсь, мое участие зачтется в счет долго». «Знаешь, сиятельство, хватка у тебя бульдожья», — ответила я и кинула в него плюшевой собачкой, стоящей на столе. «Зачтется». «Замечательно», — проговорил Герк, поймав игрушку, и, поглаживая ее, притворно грустно добавил. «Не любят нас здесь и не ценят. А мы им идеи прекрасные подаем бесплатно, между прочим. Вот возьмем и уйдем туда, где нас будут на руках носить». «Ага, надорвутся!» Не повелась я на слова манипулятора с королевской кровью. «Так, с вами хорошо, но дома посуда сама не помоется», — сказала Соня. «Мил, завтра во сколько встречаемся?» «Завтра не могу. Мама организовывает очередные смотрины». А я пока не придумала, как отмазаться от них. Я печально вздохнула и громко клацнула на Энтер. Все, я отправила тебе наработки, завтра тогда посмотри сама. Я тоже как смогу сяду поработать. Попробую сказать маме, что приболела, вдруг прокатит. Но велика вероятность, что она тогда примчится меня проведывать, а тут Герг. Слушай, а почему ты не хочешь сходить в гости к родакам вместе с ним? Соня оперлась ладонями на стол и с азартом посмотрела на меня. Позвони скажи, чтобы мама отменила смотрины. Скажи, что ты приведешь своего парня для знакомства. Убьешь сразу двух зайцев. И Герга одного дома не оставишь, и маму нейтрализуешь на длительное время. «Ну, не знаю», — скептически глянула на Герга я. «Не уверена, что он справится с моей мамой. Ты же знаешь, какая она, без мыла в душу влезет». «Я ничего не понял, но хочу сказать, что женщины в возрасте очень меня любят», — хвастливо сказал маг. «Ага, это в твоем мире, потому что ты богатый и холостой брат герцога», — парировала я. «Не только, я еще и декан целительского факультета», — закончили мы с Соней Хором. «А что, мама тебя замуж хочет выдать?» — спросил Герк, не обратив внимания на наш демарш. «Да, я же старая дева, целых тридцать лет», — патетически воскликнула я, изображая маму. «И то, что я не хочу замуж, и это мое решение, ее абсолютно не волнует». «Тридцать лет, это же не так много!» Вот мне 52, и я в самом расцвете своих способностей и физических сил, продолжал недоумевать Герг. Тебе сколько? выпучила глаза Соня. Да ты просто старый развратник, вторила ей я. Если будешь обзываться, я не буду тебе помогать с мамой. И так-то хотел только в счет полного списания долга, плюс проживание на месяц. Мстительно проговорил Герг. Да у тебя не бульдожья хватка, а крокодилья. Я задохнулась от наглости мага. Нет, так нет. Наверное, мама тебе приведет завтра молодого красавчика, равнодушно сказал Герг, демонстративно разглядывая свои руки. По-моему, все решено, резюмировала Соня, но если вы и так друг друга бесите, я могла бы забрать Герга к себе, потерплю его как-нибудь. Мы с магом одновременно рыкнули и злобно глянули на нее. Почему-то я не сомневалась, пробормотала Соня. Все, я ушла, не попереубивайте тут друг друга!